Глава 20. Замираю и дергаю головой, будто переспрашивая, но сама понимаю, его слова услышала отчетливо. «Я тренер», — напоминаю ему. «Не проблема повысить», — самоуверенно заявляет. «Простите, но нет». «Причина», — выгибает озадачу на бровь, словно ему впервые отказывают. Я не смогу совмещать две работы. Никто и не заставляет. Ты можешь взять временный перерыв в бассейне, а затем вернуться к своим обязанностям. Не уверена, что это правильно. Да и вообще, мне надо уделять время дочери. Боже, я завралась. Ну что поделаешь? К тому же Валера будет против. Представьте, что он будет чувствовать, когда я целыми днями буду пропадать в доме с чужим мужчиной и его ребенком. Я бы напряглась. «Парень, проблема?» «Не проблема, но веская причина вам отказать. Простите, мне нравится лев, но я не могу вам ничем помочь». «Хорошо», — как-то многозначительно улыбается, засовывает ладони в карманы брюк и возвращается обратно на парковку. «Я тебя понял, Василиса, но врать ты не умеешь». «С чего он взял, что я солгала?» «Что-то знает? Или я где-то прокололась?» «Да не могла. Ева даже чем-то на Валеру похожа. Светом волос, правда, только». «Чёрт, не сработало, что ли?» Провожая взглядом Покровского, еще раз прокручиваю его вопрос в голове. «Стать няней для льва?» «Я была бы не против, но...» «Нет, я привяжусь к ребенку и не смогу потом так легко уйти». А Покровский точно получит то, что захочет. И я не согласна играть по его правилам. Пусть ищет кого-то другого. А лев... Я найду возможность провести с ним время. Поправляю ремешок рюкзака и беру его за ручку. Идем подальше от этого места, по пути встречая Валеру. Вот почему он появился только через пару минут, за поворотом? Почему не подошел в тот момент, когда рядом стоял Покровский. Чтобы последний увидел, что у меня есть парень, и перестал ко мне лезть? Кого я обманываю? Захотел бы больше не тревожил меня. Выкидываю его из головы, провожу время с племянницей. Мы все же гуляем по парку, хорошо проводим время с Евой. Мой трудоголик до мозга костей засел дома, пересматривает игру своих ребят. Скоро у них какой-то там матч серьезный, морально настраивается. Вечером сестра забирает крошку, и я иду домой уже одна. Снова этот спортивный комплекс, снова мой любимый бассейн. Может, правду уволиться, уйти в другое место. Ничего ведь страшного не случится, зато жить станет проще. Но останавливаюсь напротив искры. Воспоминания захлёстывают. Там столько всего произошло, столько теплых моментов. Не могу я оставить это место оно уже как родное. Этот минисад сад эта парковка, фонарь, светодиодная лента в виде приветственного баннера, что обычно светится круглые сутки, но вечером видна лучше всего. И вместо привычного времени и приветствия на вылетающей строке написано совсем другое предложение «Стань нашей няней». Протираю глаза. Не-не, мне показалось. Ускоряю шаг, возвращаюсь домой. Вечер проходит, как и всегда. Сначала душ, затем ужин. Вилкой носил ее недавно приготовленную котлету, пытаясь привести мозг в порядок. «Я хочу поменять место работы». Вдруг срывается с моих губ. «Поменяй», — пожимает плечами Валера, смотря в свой телефон. Он всегда залипает в видео, когда ест. «Даже не хочешь узнать, почему?» «Малыш». Он берет меня за руку, но взгляда не поднимает. Если ты хочешь уйти со столь хорошей работы, где офигенно платят, значит, есть причина. Ты ж сама знаешь, я начну узнавать и ничего не пойму. Это да. Да я не знаю. Там новое начальство, и оно мне, мягко говоря, не нравится. Так это везде улыбается. Но, малыш, нельзя. Нам еще половину, и мы соберем на первоначальный взнос на ипотеку, а потом и свадьбу сыграем». «Свадьбу». Усмехаюсь, засовывая в рот макаронину. «А что смешного?» Возмущается он и, наконец, поднимает голубые глаза на меня, а затем расплывается в глупые улыбки. «Точно, вот я дурак. предложение это я не сделал». «Вот-вот», — смеюсь в ответ. «Василис». «Выйдешь за меня замуж?» «А?» Выпаливаю, шире распахнув глаза. Неожиданно как-то. Я думала, что он это не всерьёз. «Ты шутишь?» «Я серьезен. Кольцо чуть позже, мы же экономим. Но я так подумал, мы почти шесть лет вместе. Ты мне уже буквально мамочкой стала, а я... В общем, надо исправляться. Так что, выйдешь за меня?» Выпрямляется, грудь колесом показывает, а я снова смеюсь, не зная, как скрыть неловкость. Не хочу кривить душой, но возникли сомнения. Я мечтала об этом предложении все эти годы, а сейчас... не знаю. Но если скажу «нет», чем я это объясню? Ты еще сомневаешься? Конечно, я не так ожидала предложения руки и сердца после стольких лет отношений, но... у кого-то иначе? Мне кажется, рестораны, цветы, колено — все это уже в прошлом. Или просто Черногорский мой неромантичный? Да, он такой. Романтика-антоним Валера. И я ничуть не удивлена, что после моего согласия мы даже не выпили по стаканчику домашнего вина. Папа сам делал. Жаль, что так и не попробовали. Я помыла посуду, пошла в спальню, чтобы хоть как-то отпраздновать этот момент. А Валера уже спит. Вздыхаю, падаю на наш старенький диванчик и накрываюсь пледом. Залезаю в телефон перед сном. Десять — не то время, когда я хочу лечь спать, особенно если завтра выходной. Захожу в браузер, и тут же в лицо летит навязчивая реклама. Голубенький фон, детские ножки и синий шрифт. Кажется, я схожу с ума, потому что там написано несколько слов. «Огонёк ищет няню. Ею всегда можешь стать ты». Блокирую телефон и тяжело дышу. «Это что, галлюцинация?» «Проверяю еще раз». «Нет, ни черта, не она». «Это что, Покровский все сделал?» Вспоминаю ту бегущую строку, ту самую фразу. «Да как он вообще?» «Это правда он?» «И та строка не галлюцинация?» «Баннер, реклама?» все это ради того, чтобы я стала няней для его ребенка? «Напористый псих, блин!» Некуда девать бабки, вот он разбрасывается ими, направо и налево. Веду ладонями по лицу и разрываюсь от мыслей, от чувств. Бред какой-то. Нет. Тихонько выдыхаю себе под нос. Мне точно придется искать новую работу.